Глава восьмая. Прощание с Рязанью. Алексей Николаевич начал нервничать. Январь подходил к концу. Сколько ему еще позволят заниматься в чужом городе не своим делом? Приезд Брюна в столицу оттягивался. Белецкому было недалыково, но когда-нибудь лафа закончится. И что? Оставить негодяя безнаказанным? Но сыщик на государственной службе и не выбирает себе заданий, это делает начальство» вызвать на подмогу Азвестопола, пока директор не сменился. Но что Сергей сделает такого особенного, чего не могут люди Баулина? Командированный решил взять день отдыха. Он обложился газетами, обставился пивом и принялся изучать накопившиеся новости. Высочайшим повелением был, наконец, установлен общий для полиции империи годовой праздник 5 октября во имя святителя Алексея, митрополита Московского. Ну вот и у Лыкова появился свой профессиональный повод выпить. В петербургском военно-окружном суде рассматривалось дело Карнета Донне. Тот в состоянии запальчивости, в раздражении убил нижнего чина, причем с превышением необходимой обороны. Все ждали для Карнета арестантских отделений с лишением прав состояния, но суд приговорил его к трем месяцам содержания даже не в крепости, а на гауптвахте а просто окружной суд столицы лишил врача Руднева права на врачебную практику за продажу шарлатанского средства электрического пояса. Там же, в Петербурге, на военном трубочном заводе, мастер из личной мести убил проходящего по цеху старшего механика капитана Шталя, после чего бросился бежать, попал из-за спешки в электрическую машину и лишился обеих рук. В Саратове случилась очередная нелепая драма. Ремингтонистка судебного пристава Никая Сарайкина, 16 лет, растратила на пирожные казенные деньги целых 67 рублей и решила покончить с собой, как же иначе. Она созналась в произошедшем своей 20-летней сестре, и та поддержала младшую, и даже согласилась сделать то же самое. Вскоре в компании появился третий потенциальный самоубийца, чиновник крестьянского банка Беспалов. Несколько дней компания гуляла в кабаках, прощалась с жизнью. Когда пришло время стреляться, Беспалов струсил и убежал. Сестры явились к нему домой с револьверами. Сначала старшая бабахнула в изменника и легко ранила, после чего тут же послала заряд в собственный бок». Следом вошла младшая, с которой все и началось, и выстрелила себе в висок. В деревне Троица-Пеленицы Спасского уезда Казанской губернии шесть девок поссорились с парнем. Убили его, а труп решили сжечь в печи. Соседи почувствовали, как было сказано в заметке, смрад дыма и известили полицию. Девки арестованы, сознались в убийстве и посажены в следственную тюрьму. В Метаве четыре каторжника бежали из вендавской тюрьмы, убив одного надзирателя и тяжело ранив второго. Стражники нагнали их на берегу моря и застрелили всех четверых на месте. В Варшаве на средней улице обрушился жилой дом. Пять человек погибли, семерых откопали живыми. Что за новости? Всюду кровь. Алексей Николаевич решил поискать более мирные абзацы – Вот, например, столичное городское общественное управление возбудило вопрос о чеканке монеты достоинством в полторы копейки. Инициатором выступил заведующий статистическим отделом Степанов. В розничные продажи, заявил он, в ходу дробные цены за единицу веса и длины, и монета будет востребована. По резолюции министра путей сообщения, директор департамента железных дорог Викторов. Приказом определил окончившую юридический факультет высших женских курсов Хапрову помощником дел производителя с окладом 900 рублей в год. Это первый случай назначения женщины на чиновную должность. До сих пор были только переписчицы и журналистки, письмоводители в ведомстве. В почтовом ведомстве, правда, уже есть чиновница, но им официально объявлено о безбрачии. А вот еще про женский пол. 23 февраля в России предполагают отпраздновать Международный женский день. В торжествах примут участие фабричные работницы, прислуга и женщины, занятые в торгово-промышленных предприятиях. В Самарской губернии нашли золото, правда, мелкими зернами, в пределах Погроминской волости Бузулукского уезда. Застолблено уже пространство 6 на 8 верст – Со всей империи волость устремились авантюристы и аферисты. Московский институт имени Морозовых наладил лечение радием. У них имеется 209 мг радия, что составляет 4 лечебные дозы. Больные саркомой и раком стоят в очереди, сеансы длятся от 6 до 12 часов. Радий, серовато-желтый порошок в дозе 53 мг заключен в трубке, стеклянную, азбестовую и серебряную. Трубки подвешиваются на маятнике, больное место изолируется фартуком из свинца и резины, и капсула с радием покачивается вокруг опухоли. Больные чувствуют приятную теплоту и бодрость. Ради есть двух сортов – торий, икс и мезоторий. Общая стоимость его в институте – 40 тысяч рублей. Письма от пациентов приходят сотнями, заведует кабинетом почему-то гинеколог, приват-доцент Гамбаров. В Ферганскую долину отправлены экспедиции под командой профессора Сергеева. Как раз на поиске ради. Благотворители собрали на эти цели 170 тысяч рублей. Психическое расстройство авиатора Уточкина признано врачами неизлечимым. Долетался. Ничего о медицине. Доктор Микотин лечит туберкулез рентгеновскими лучами. Лучи заставляют селезенку вырабатывать дополнительные кровяные тельца, которые пожирают туберкулезные палочки. Микотин взялся вылечить Максима Горького. После трех сеансов облучения палочки у Горького исчезли. Писатель прибавил в весе 20 фунтов. В России обнаружился колоссальный рост спроса на лампочки, так называемые экономические. Их в стране выпускают всего две фабрики и срочно строятся третья. Выпущенные новые полуатные лампочки. Большой шаг вперед. Акционерное общество «Динамо» продало огромную партию под патрон «Вестингаус». В Москве на Никольской улице открылась электропрачечная. Изучив российские новости, сыщик обратился к иностранным. Там что-то особенно разбушевались суфражистки. Они подожгли в Глазго замок Аберчиль. В огне погибли драгоценные картины. Им этого показалась малая некая дура по фамилии Ричардсон испортила картину Веласкиза в Национальной галерее в Лондоне. Ее упекли в тюрьму, где она объявила голодовку и вскоре была освобождена от шельмы. А 67-летнего старика лорда Уэрделя на вокзале Бертон ударили хлыстом по лицу так, что дедушка упал, Лорд состоит председателем антисуфражистского союза, потому и пострадал. Но зачем же бить стариков и жечь картины? В Женеве обнаружена тайная шпионская организация, имевшая сношения с Францией, Австро-Венгрией, Германией и Россией. Международная биржа по торговле секретами. Во главе ее стоят офицеры запаса, немец Экк и австрийец Глазер. А в самой Франции между Шатнером и Акуруамаром Приземлился германский аэроплан с двумя военными летчиками. Офицеры заявили, что сбились с пути. Аппарат получил повреждение. В кальне германские власти арестовали русского офицера. Капитан Поляков находился там в официальной служебной командировке и вдруг угодил в кутузку. Надо расспросить сына Павла, что произошло на самом деле. В Токио выявлены крупные хищения высшим буддийским духовенством. Причастен один из бывших министров, ушедшего в отставку кабинета Кацуры Айда святоши. Самая нелепая новость пришла из Америки. Там пропал трансамериканский экспресс. Поезд вышел из Чикаго по средней Тихоокеанской дороге в Сан-Франциско, но до места назначения не доехал. Локомотив, два почтовых вагона, один багажный и шесть пульмановских со 160 пассажирами исчезли бесследно. Последняя станция, которую прошел поезд, в — Санта-Барбара в Скалистых горах. Путь в исправности, никаких ответвлений на нем нет, как нет и поезда с людьми. Начитавшись подобной чуши, статский советник решил съездить в Солодчо, но не успел. Его вызвали телефоном в сыскное отделение. Он помчался туда и обнаружил в кабинете начальника, сидящего на стуле Мазурика с подбитым глазом. Надзиратель Севериденко методично отвешивал ему затрещины и требовал... — Говори, пасходника, а то до смерти забью. — Федор Михайлович, кого и за что лупцуете? — Это Алексей Николаевич Федос Малевкин, из банды князя. — Которого? — Которого мы ищем. — Мы двух князей ищем, — напомнил Петерец. — Я имею в виду Липова, который титул взял себе не по чину. Мы прозвали его между собой недокнязем. — Ага. — Где вы отыскали Малевкина? В сожителях у прачки колонии душевнобольных больных. Забрался гнус на край земли Думу. Его там не найдут. Статский советник подошел к арестованному, присмотрелся и сказал. — Федор Михайлович, дайте, я попробую. Может, убедю его. Или ну, убежу. И, не дожидаясь разрешения, врезал бандиту в ухо. Тот улетел к окну, и его пришлось приводить в чувство нашатырю. Когда Малявкин открыл глаза, Питерец снова занес над ним кулак. — Или сознавайся, или поддыхай, мы убить не жалеем. Скажу, все скажу, только не бейте, — взмолился тот и начал рассказывать, потирая ухо и боязливо косясь на командированного. Когда пришел Баулин, у соскных на руках уже было признание. Малявкин показал, что его тоже выгнали из банды. Там остались двое земляки из нехорошей деревни Быкова, Егор Князев — и Гервасий-Самодуров. И они собрались куда-то за город на очередное злодейство. На этих словах Баулин принялся рыться в бумагах, высящихся на его столе. Нашел, что искал, и буркнул. Ань, чебалы! Алексей Николаевич взял бумагу из его рук и вслух зачитал донесение уездного исправника. Вчера в селе Льгове Рязанского уезда была убита в собственном доме крестьянка Грозного, Она же Ковалева, шестидесяти лет. Баба профессионально занималась нищенством и слыла в округе за зажиточную. Две раны от топора на шее, лицо закрыто тряпкой. Разбросаны вещи из двух сундуков, соровно одна половица. Убийцы проникли в дом через соломенную крышу, сделали черное дело и ушли никем не замеченные. «Они...» «Больше некому, вздохнул губернский секретарь. Он перевел на Федоса злой взгляд и зарычал. «Говори, где они могут прятаться?» Малявкин вжал голову в плечи. «Уж верно сбежали из города». «Куда?» «В Саратов». Всех в комнате будто током ударило. «Почему в Саратов?» «Что ж ты раньше молчал, Ират, Бандит пояснил. «Но когда в девятом году взяли шайку Ковалева, Егор Саватеевич спрятался в Саратове. Там у него большие связи среди фартовых. И сейчас они помогут ему укрыться». «Саки на Волгу», — процедил Лыков. «Ну-ну, поищем в Саратове». «А точно Егорка уже смылся? Не ли это с его стороны? А может, с твоей?» — он взял арестованного за подбородок. «Ты не врешь верником «Верняком-то, я не знаю, но говорили они про меж себя. Надо в Саратов мотать, там, где пособят». Только денег у них было мало, вот решили пополнить кассу, привить старушонку. Сперва целились подломать ювелирный магазин на почтовой, да побоялись. — Это заведение шмерки Евелева, — догадался губернский секретарь. — А что помешало? — Говорю, что струкнули. Место на виду, фонари городовые. Ничинку в деревне кончить безопаснее. Теперь у них деньги есть, можно драпать. Шансы, что двое убийц еще не покинули Рязань, оставались. Решено было усилить поиски, хотя куда уж там усиливать Лыков отказался от поездки в Солодчу В состоянии задумчивости он шел к себе на Соборную Размышляя, как ему мотивировать перед Степой Белецким командировку в Саратов Тут-то и случилось происшествие, которое обрушило его фонды в глазах местной полиции Любопытную фигуру на углу Почтовой и Болдыревской он заметил издалека Молодой мужчина стоял фитой, уперши руки в боки Наружность у него была видная, стать, высокий рост, располагающее лицо и какой-то природный аристократизм в повадке, словно человек вырос в родовитой семье. Тут до Питерца дошло, что он мысленно перечислил приметы Сафрона Князева, которые сообщил Баулин. «Неужели ты в самом деле князь? Робингут из острого камня». Сыщик машинально замедлил ход и тут же понял, что незнакомец заметил его маневр, потому как развернулся и почесал вдоль почтовой в сторону базара. Алексей Николаевич уже не скрываясь, пропустил за ним. Двое, молодой и не очень, почти бежали в наступающих сумерках. Лыков даже не знал, зачем он преследует незнакомца. «Если это в самом деле Сафрон, то что с ним делать? Молодой, сильный, попробуй, арестуй такого в одиночку. А главное, для чего?» чтобы бесчестный урядник торжествовал победу. Задумавшись над своим поведением, Алексей Николаевич на секунду расслабился, а когда поднял взгляд статного красавца, впереди уже не было. Шмыгнул в подворотню. В какую именно? Лыков замешкался, но потом свернул таки в ближайшую калитку. Там было тихо, пусто, но свежие следы на снегу уводили вперед. Он ускорил шаг, обогнул дом и оказался во дворе, Тут сзади на него обрушился сильный удар, и сыщик потерял сознание. Очнулся командированный от холода, а еще от того, что кто-то тряс его за плечо. Сыщик открыл глаза и увидел, что над ним склонились двое. Бандиты. Он взят в плен. Однако мужчины выглядели скорее как промышленники средней руки. «Эй, как вы себя чувствуете? Кто вы? И как здесь оказались?» Слишком много вопросов сразу — ответил Лыков и не узнал свой голос. Словно говорил другой человек. А еще заболела голова в том месте, где ударили. — Давайте мы вас поднимем, а то простудитесь, — сказал круглолицей. Они взяли сыщика за руки, осторожно подняли и приставили к стене. Петериц осмотрелся. Он был в том же дворе, но около дровника. Его туда перетащили. — Простите, а кто вы такие? — — Светловолосцы хмыкнул. — Алексей Александрович, он вернул нам наши же вопросы. — Погоди, Тарас Владимирович, — отдернул его круглолицы. Человек не в себе, видать, крепко саданули. Поможем ему. Он наклонился к Лыкову и сказал, отчетливо выговаривая каждое слово. — Я директор-распорядитель каретной экипажной фабрики «Рощин», а это мой помощник Ставер. Мы нашли вас лежащим под окнами нашей конторы. Как вы здесь появились, загадка. Ну, вспоминаете что-нибудь? — Алексей Николаевич начал приходить в себя. Посмотрел в карманах, все на месте. И полицейский, и билеты, и часы с бумажником, и браунинг. Незнакомец с его подстерегший не взял ничего. Но вещи осмотрел, потому как они лежали не на своих местах. Айда Рубингуд. мог убить, но не убил. Мог обчистить и не стал. Зачем же я, дурак, побежал за ним? Запоздал и начал раскаиваться командированный. — Господа, спасибо, что подобрали. Я сыщик, звать Лыков. Угодил в засаду, но, кажется, легко отделался. Помогите мне, пожалуйста. Надо телефонировать в городское полицейское управление по номеру 2... А хотя нет, лучше в сыскное отделение по номеру 154, пусть пришлют экипаж. Алексей Николаевич оторвал спину от стены и чуть было не упал Фабриканты дружно схватили его за плечи. «Давайте мы отвезем вас в больницу». «Нет, я немного посижу у вас в конторе на стуле, с вашего разрешения, а потом меня заберут». Так и поступили. Статский советник полчаса приходил в себя в кабинете директора-распорядителя. Его угостили чаем с сахаром, после которого голова перестала кружиться. Видимо, каменотес бил в пол силы, не желая причинять лишнего зла. И ничего не взял». — Нет, теперь Лыков тоже расхотел арестовывать такого приличного человека. Пусть гуляет, пока удача на его стороне. Приехал в наемном экипаже из Сириденко и отвез питерца в земскую больницу на Семинарской. Там потерпевшему наложили на ушиб свинцовую примочку, сделали обезболивающий укол и отправили отлеживаться в номера. Вечером туда явились кузнецов с Баулиным. Губернский секретарь укорил Питерца. Я же вас предупреждал, не пытайтесь один на один. Зовите подмогу. А вы. Ладно, князь правильный человек, поэтому вы легко отделались. Никак не ждал, что пущу его за спину, оправдывался Лыков. Я ж бывший пластун с приемами знакомым. Когда вы были в пластунах, иронично уточнил полицмейстер. Тридцать пять лет назад, тут и оно. С тех пор молодые волки подросли, старым пора на покой. Хватит гумиться над контурным. Скажите лучше, как там с поимкой липового князя? Никак, огорошили Питер царезанц. Улетела птичка все и рассказали свежие подробности. В городе и окрестностях неожиданно установилась такая теплая погода, что снег начал таять. Зимы еще целый февраля, по льду Аки уже стало опасно ходить. Прилетели грачи, в ульях зажужжали пчелы. По сторонам плашкутного моста уездная управа сперва положила гати. Вода у орла поднялась на триоршин, лед затрещал, а под Калугой река местами вскрылась. Пришлось откалывать плашковутный мост от льда и чалить к берегу. Ниже его затопило полотно Рязанской-Владимирской железной дороги. 29 января станции Рязань, пристань, отошел последний поезд. Последующие начали сажать пассажиров на станции Шумыши в четырех верстах от города. Извозчики отказывались вести туда людей или ломили низу ответную цену. Их можно было понять. На оке вода доходила лошадям до колена, что очень их нервировало. Снег с полей сошел совершенно. Казалось, вот-вот начнется ледоход. Лесные дельцы были в панике. Они не успели вывести стволы из зоны затопления. И товар угрожало смыть паводком. Самые большие потери ожидали Петрова Солового, лесопромышленника и по совместительству губернского предводителя дворянства. В полях остались неубранными много скирт с сеном, которые крестьяне держали там всю зиму. Теперь сено уплывет вниз по вскрывшейся реке. Пользуясь общей суматохой, два разбойника ускользнули из города. Сыщики из-за наводнения караулили их только на главном вокзале, а они... В последний момент перебрались на левый берег Оки и сели в поезд до Владимира. По всей ушкой разослали вдогонку телеграммы с приметами, но убийцы сошли на полпути и благополучно скрылись. Рязанцы удалились, а питерец остался думать, как теперь быть, не здесь, в Саратов? Для этого нужно получить разрешение начальства». Оно скажется, «Алексей Николаевич, ты где жалования получаешь? Причем тут убитый сторож сургучного завода?» Это против правил, в департаменте полно дел. «Садись в своем кабинете окна окнаменную тюрьму и разгребай бумаги». когда получается, что убийцы и негодяй Егорка Князев уйдет от заслуженной кары. Второй раз он использовал один и тот же трюк. Сбежал из города, в котором и следил. Телеграфировать саратовскому полисмейстеру, попросить поймать гастролера — Бесполезно. У них полно своих забот. Не до просьбы статского советника, тем более изложенной в Телеграме. Короче говоря, надо возвращаться в Петербург и под благовидным предлогом выпросить у Степа Белецкого командировку в Саратов. степе уже все едино. Очень хорошо, что Брюнде Сенте-Полит еще не приехал из своего далекого Омска. Можно успеть свернуть не до князю шею до его появления, Взять с собой Азвестопола вдвоем легче. С этой мыслью сущек уснул. А утром взял билет до столицы, простился с коллегами и уехал домой. На вокзале он купил свежую газету и прочитал в ней указ о назначении Белецкого сенатором. С производством в тайные советники. Новенького законника определили к присутствию в первом департаменте сената. Все же добился своего Степан Петрович. «Это хорошо». Глядишь, на радостях он отпустит старого волкодава на Волгу.